Глава сороковая. Кева. Стоя перед входом в храм, я молился, чтобы Эше удалось привезти Базили. Солнце, вероятно, уже садилось, хотя небо я почти не видел. Его закрывал стоящий над нами обсидиановый ангел. Геракон тем временем беседовал с Амросом. «На него произвело впечатление, как ты владеешь саблей», — пояснил мне «Амрос». «Хотя я считаю, что ты воспользовался своим преимуществом». Я обернулся к нему. «Мы, янычары, владеем любым оружием, будь то каменное, железное или ангельское». Амросу потребовалось время, чтобы объяснить, кто такие янычары. Геракон потер выточенный из камня подбородок. «Ты произносишь это так гордо, но что почетного в том, чтобы быть рабом?» «Тебе не понять. Я тоже был рабом». Сначала хозяева заставляли меня драться в ямах. Когда я всех там убил, мне оказали честь, позволив и дальше убивать людей, но теперь в Колизее. Ничего достойного в этом не было. Государь Базиль спас меня от такой участи, возвысил до нынешнего положения. Геракон указал на храм. Если твой шах хоть пальцем тронул моего государя, пощады не будет. Будем надеяться, что этого не случилось. Через полчаса вышел Эша с суровым видом. Он довольно долго говорил с Гераконом на Крестейском, предоставив мне томиться в ожидании. Потом Эша обернулся ко мне. Апостолы согласились поставить маленький храм в честь сына Зедры. Сын Базиля Дорон убил лечившего его целителя, а потом написал на стене кровавую руну, и они вдвоем исчезли в запретной части святилища. Кярсы и Като считают это предательством, и поэтому отказываются говорить с крестейцами. Под храмом расположены врата. Может, ангелы с самого начала хотели, чтобы Базиль добрался туда? Я мало что знаю про кровавые руны. Тем не менее, я должен защитить врата. Предоставь это мне. Я остановлю их, чтобы они не задумали. Свою жизнь и жизни всех в этом храме я доверяю тебе». Он склонился ко мне поближе и прошептал. «Сделай что угодно, но не дай крестейцам штурмовать храм и всех перерезать». Колдовство Эша могло остановить Базиля, но не в том случае, если он мертв. Самым безопасным было бы вывести крестейцев из Зилтурии, а для этого я должен договариваться с тем, кто выиграет битву за ее пределами. Если бы они доверяли друг другу, то все могли бы уйти через северный проход, не столкнувшись ни с Сирой, ни с Бабуром. Я потянул себя за бороду. Но после того, что ты сейчас рассказал, восстановление полного доверия кажется невозможным. «Я не знал об этом плане», — сказал Геракон. Доран выглядел тяжело больным. Должно быть, похитившие его падшие ангелы заставили его это сделать. Ангелы похитили сына Базилия? Неудивительно, что они посеяли столько разногласий и недоверия. «Когда Доран научился писать кровью?» — спросил я Эши. «Полагаю, он выпил кровь древних». Эше прикусил губу. «Один из самых сильных типов крови». Я никогда такой не пробовал, пока не лизнул ту руну, которую Доран нарисовал на стене, хотя не могу быть уверен, что это кровь древних. Олигар считал, что она даже могущественнее крови бога. Он склонился к моему уху. У меня сообщение от шаха Керса. Когда я сказал ему, что Бабур короновал Хуррану, он ответил, что скорее отречется от престола, чем будет сражаться с двоюродным братом. Он не хочет кровопролития и намерен просто бежать в Сирм. Я боялся такого пораженческого настроя. Этот человек многое перенес и потерял почти все, так что я мог его понять. Но, как по мне, это все-таки пахло слабостью. «Вы не любовники, так что прекратите шептаться!» — прикрикнул Амрос. «Второй раз повторять не буду». Мы с Эше, отстранились друг от друга. Если Керс не желает отстаивать свои права, то за что я боролся? Для меня Аланья погибла. По обрамленной пещерами улицы к нам бежал молодой крестеец. Тяжело дыша, он остановился перед Гераконом. Они обменялись несколькими словами. Геракон хмыкнул. Его взгляд, и без того кислый, стал еще мрачнее. Он сказал мне что-то на крестейском. «Мой разведчик доложил, что Сира отступает», — перевел Амрос. «Шансы, что вы сохраните свою жизнь, возросли». Отрадно было это слышать. Но что знает Геракон о расколе между Кярсом и Бабуром? «Селена не могла знать, потому что и сам я только что это выяснил. Значит, и Геракон не должен быть в курсе». «Я договорюсь с Шахом Кашана о вашем освобождении», — сказал я Геракону. «Если и все в храме останутся живы, то и ты со своими людьми тоже. Проще некуда». «Правда, это было не в моей власти, но Геракон об этом не знал. Наша политика оставалась для него неясной». «А что, если ты поступишь наоборот?» Геракон устало вздохнул. «Вдруг ты нас продашь? Я могу гарантировать тебе и твоим людям выход из этого города в безопасное место. Когда вы уйдете, Кярс и те, кто в храме, тоже смогут уйти». «Был еще один вариант. Я указал на храм Хисти». «Или ты помоги мне убедить Кярса довериться тебе, и тогда вы сможете уйти вместе через северный проход». «А какой неведомый дьявол поджидает нас за северным проходом?» сказал Геракон. «Армия Сирма?» «У сирмян еще меньше причин оставлять нас в живых». «С этим не поспоришь. Сирмяне по ту сторону гор Желтурии наверняка видели кровавое облако. Племена Забадаров, вероятно, уже поджидают у северного прохода, что неплохо для Керсу, но ужасно для крестейцев. Осквернив священный город, они сделали каждого латианина своим непреклонным врагом. Забадары с удовольствием их уничтожат». «Я сделаю все, чтобы помочь Шаху Керсу», — сказал я. «Вы мне мешаете, а значит, в моих интересах, чтобы вы ушли, и он, наконец-то, покинул храм». «Но когда мы выйдем, куда нам идти? Всюду враждебные армии!» Геракон вздохнул. «Я хочу от тебя одного. Обещание. Обещание безопасности и земли». Он просил слишком много. Я даже безопасности не мог обещать. «Я вхож во дворец Шаха Бабура в Кашане». «Позволь мне уйти, и я выторгую для вас безопасности землю». Геракон отвернулся, направился ко входу в соседний храм и прокричал что-то в устье пещеры. Из храма вышел крестец, сжимающий в руке деревянного идола. Идол выглядел в точности, как ангел над нами. Увидев его, я вздрогнул. Эти двое какое-то время переговаривались, пока мы с Эшей и Амросом ждали. Ни один солдат вокруг не мог держать спину прямо. Некоторые с трудом стояли на ногах. Если Бабур разгромил Сиру и приближается к Зилтурии, они обречены. Пришлось дать им ложную надежду, чтобы позволили мне уйти. Предстояло еще уговорить их впустить Эша обратно в храм. Лишь его кровавые руны могут остановить Базили. Геракон закончил разговор со сжимавшим идола человеком. Полагаю, это был Йохан, священник, которого упоминал Амраз. Эти двое явно не ссорились, а история, с помощью которой Амраз заманил нас сюда, была почти полностью выдумкой. «Я решил довериться тебе, Кева!» — Геракон положил руку на плечо Эши. «Но мы удержим твоего мечущего лед друга!» «Дайте мне войти в храм, отыскать Базиля!» — сказал Эши. «Поверьте, я не хочу, чтобы он затерялся в святом месте так же сильно, как вы стремитесь его вернуть!» Геракон вздохнул. У него было мало карт на руках. «Хорошо. Я доверюсь вам обоим, потому что другого выхода нет». Я вздохнул с облегчением. «Мне нужны мои доспехи и клинок». Геракон поморщился, вложив в эту гримасу всю злость. «Сколько нашей крови на твоем клинке!» «Без него мне придется осторожно пробираться по полю битвы, чтобы добраться до Шаха Кашана. Значит, я буду двигаться медленно, и тогда ваши шансы на выживание уменьшатся». «Я отдам твои пробитые доспехи, а клинок останется у меня!» Кажется, лучшего компромисса мне не выторговать. Я хотел было пожать ему руку, но сколько на его руке латианской крови? Вероятно, не меньше, чем на моей крови Этесиан. Я вышел из южного прохода в ангельских доспехах и с етаганом Гулям. Вдали ревели и поблескивали в сумерках бомбарды Бабура. Я солгал крестейцам, чтобы они меня отпустили, Я не мог помочь им бежать из Зилтурии. У меня не было никакого влияния на шаха Бабура, который, видимо, контролировал пустыню Зилтурии, а значит и их судьбу. А без джинна, клинка и с дырой в доспехах я всего лишь обычный человек. Обычный, лишенный сил, неспособный подчинить других своей воле. Неспособный исполнить долг перед возлюбленной, перед шахом, народом и Богом. И первой ошибкой было именно то, как я расставил приоритеты. Я поставил на первое место Сади, за ней Шаха, потом народ, а Бога на последнее, в противоположность тому, как следовало. Я прошел через множество испытаний, спасал Сади, и из-за этого умер Бог. Мне следовало ради народа склонить голову перед Бабуром и Хураном, но я не сумел примириться с мыслью о том, что придется предать Кярса. Несмотря на все это, Сади страдала. Страдал Кярс. Хотя я предпочел защищать их, вместо того, чтобы исполнять более важные обязанности, все же не сумел им помочь. Лат избрала меня для защиты врат, но теперь к ним проникли Базили и его сын, а я ничего не могу поделать, лишь надеяться на Эши. Возможно, мир в любой момент погибнет. Я сел на песок и снял шлем. Хотелось лишь одного — ароматного вишневого гашиша в прекрасном кальяне, который мы когда-то разделили с Шахом Мурадом в кофейне Кастаны. Ах, как это было бы славно! Ну а если бы насладиться им с Сади или Лунарой, или даже с обеими, я был бы в раю. Не с той женщиной, в которую они превратились, а с обеими в их лучшие беззаботные дни. Я повернулся к Зелтурии. Буквы в многочисленных глазах ангела горели зеленым. Слишком темное небо не позволяло разглядеть его паучьи лапы. Когда лад уничтожила Морота, она пользовалась чем-то похожим на скипетр — Может, он помог бы и уничтожить громадного ангела. Но когда рука Хав раздавила лад, скипетр упал куда-то в пески. Может быть, его нашли злые девы или вытащил из бархана какой-нибудь абадийский крестьянин. Только больше проблем и мыслей, больше будущих неудач. Я прикрыл глаза, утопая в разочаровании. «Я не сумел тебя спасти, шахкерс. Прости». Крестейцы отобрали мой клинок в доспехах пробоина, о которой, кажется, всем известно. Даже мой эфрит боится. Как же горько признавать поражение, и все же я чувствовал себя свободным. Я желаю тебе чуда, молюсь, чтобы ты сумел выбраться и обрел счастье в Сирме. Если я не могу спасти ни шаха, ни народ, ни самого Бога, то кого могу? Что мне остается?» Только женщина с ярко-рыжими волосами и зелеными, как море, глазами. Я стоял, смотрел на далекие взрывы и боялся того, как далеко придется зайти, чтобы найти ее. Едва я вошел в лагерь Сиры, совсем рядом разорвалось пущенное из бомбарды ядро, уничтожило юрты и покрыло копотью мое забрало. От удара зазвенело в ушах, и теперь я не слышал ничего, кроме звона. Я протер забрало латной перчаткой. Все вокруг бежали. Хаос был лишен звуков. Силгизские и йотридские всадники рассыпались во все стороны меж горящих пальм и почерневшей травы, грохотали выстрелы зембуреков, установленных на спинах слонов. Отвернувшись от наступающих воинов, Бабура я направился в сторону роскошной юрты, золотом блестевшей на отдаленной дюне. Я достал етаган, сожалея, что это не черная роза, и пошел вперед, уворачиваясь от разбегающихся силгизов и йотридов. Я оглядывался назад, и слоны с каждым разом выглядели все крупнее. Со мной рядом сердары уже приблизились к пальмам, и теперь копье к копью и аркебуза к аркебузе дрались со всадниками сиры. Я шел мимо юрт, из которых выбегали дети в одежде жителей пустоши, жилетах, коже и перьях. Матери с младенцами спасались от смерти. Ядро сразило худую старуху. Верхняя половина ее тела обуглилась, а вся семья отшатнулась в ужасе. Если такое пушечное ядро попадет мне в спину, то пробьет доспехи и прикончит меня, так что я повернулся к слонам лицом и шел к Юрте спиной вперед. Вероятно, со стороны это выглядело смешно, но я должен был защититься, пока разыскиваю Лунару». Утыканный тысячи стрел слон растоптал молодую Силгиску, которая попыталась взобраться по его ноге, чтобы сбросить сидевшего наверху Сердара. Ее плоть под ногами слона превратилась в красную лужу. Я озирался по сторонам, чтобы уцелеть, неуклонно продвигаясь вперед, к дюне, на которой стояла юрта сиры. Сколько разных смертей меня окружали, и от удара копьем, и от острых обломков, а по большей части от взрывов. Маленькая круглощекая девочка в жесткой шапочке йотридов пряталась под кустом. — Где твоя мать? — спросил я. Она плакала так, что лицо опухло и покраснело, и, наверное, не услышала меня из-за пушек. Из-за бешеного звона в ушах я и сам себя едва слышал. Я убрал ятаган в ножны и поднял ее, и она закричала. Вероятно, приняла меня за работорговца, но я держал ее крепко. Я кричал йотридам и Силгизом, скакавшим мимо, «Кто-нибудь возьмите ее!» и отворачивался, подставляя спину слонам, чтобы не подстрелили ребенка. «Пожалуйста, заберите ее!» — крикнул я кучке йотридов, перемазанных сажей. «Она ваша дочь!» Но они больше тревожились из-за того, что слоны идут на их юрту. Со мной рядом остановила свою кобылу Силгиска. Она взяла девочку на руки. Не хотелось смотреть, как они уезжают, но поделать я ничего не мог. Я молился о том, чтобы они хотя бы скрылись из виду, прежде чем кто-нибудь их убьет, и я не почувствовал вкуса их боли. Мимо меня пронесся сердар на белой кобыле. Многие из них спешивались и шли в юрты грабить и брать рабов, Я не знал, кричат ли те, кто внутри, и щел благом, что звон в ушах не давал мне это узнать. Сердары были повсюду. Ни один не обернулся ко мне, словно я просто призрак, бредущий по полю боя. Я стремился к стоящей на возвышении юрте, где, как считал, находилась Лунара, и поэтому упорно двигался дальше. В лагере уже почти не осталось йотридских и силгисских воинов, лишь поток сердаров на Кашанских кобылах. Некоторые преследовали бегущих врагов, а другие спешивались, чтобы грабить. Я торопился вперед, надеясь раньше них добраться до юрты Сиры. Я едва не столкнулся с выскочившим из юрты Сердаром. Он тащил на веревке с ошейником силгийского мальчика. Обычный способ вести рабов. Мальчик не сопротивлялся, и лицо его заливали слезы. Его родители оказались не на стороне победителей, и теперь он за это расплачивается. Увидав меня, Сирдар поднял руки, показывая, что сдается. Я выхватил веревку и одним ударом отшвырнул Сирдара на несколько шагов. Рукой в металлической перчатке я разорвал веревку и сказал мальчику «Беги», надеясь, что таким образом не лишил его жизни. Вероятно, в плену ему было бы безопаснее, чем в бегах. Но ребенок так и остался стоять на месте. Я склонился к нему и рявкнул, надеясь, что напугал. «Беги!» Его руки и ноги тряслись. Оглядевшись, я понял, почему. Бежать было некуда. Нас окружали сердары Бабура. Я схватил мальчика за руку, поставил перед собой и пошел вперед. Сердар, которого я отбросил, поднялся на ноги и теперь смотрел на меня. Я дурак. Сбавил скорость, чтобы спасти одного ребенка. Орда Бабура сегодня возьмет в рабство тысячи детей. Так какой смысл спасать одного? Тысячи погибнут. Еще больше подвергнутся насилию. По сравнению с этим, чего стоит всего одна жизнь? А мои, сыны и дочь, они не были избавлены от своей судьбы, а я здесь помогаю сыновьям и дочерям своего врага. Звон в ушах слабел. Я уже слышал всхлипывание мальчика, которого подталкивал вперед. Ему было лет десять-одиннадцать, хрупкого телосложения и с волнистыми черными волосами. «Продолжай идти», — сказал я. «Не останавливайся, пока не окажешься в безопасности». «Ты убил моего отца!» «Что-что?» «Мне сказали, что человек в заколдованных черных доспехах убил моего отца. Это был ты?» «Я убил десятки йотридов и силгизов после их нападения на абедийцев, но каков был шанс встретить посреди этой битвы одного из их сыновей? И какому богу мог присниться такой поворот судьбы? Забудь о своем отце!» Я держал латные перчатки у его лица, надеясь защитить от летящих пуль. «Думай о том, как выбраться отсюда живым. Скоро ты войдешь в возраст воина. Если хочешь отомстить за отца, нужно вырасти и стать сильнее». Сирдар выволок из юрты девушку, привязал на веревку и потащил ее, кричащую по песку, в то место, где собирали рабов. Другой решил взять свое прямо здесь и сейчас — стащил одежду с йотридской девушки и поставил ее перед собой. Я мог только идти дальше, сохраняя жизнь одного ребенка, хотя и не понимал, зачем. Мы шли мимо рек крови, забитых плотью, и куча обгорелых тел, где порхали Дронго, привлеченные запахом гори и смерти. Скоро у меня в ушах опять зазвенело. Теперь пушечные ядра пролетали над головой, били в вглубь оазиса, куда бежали силгизы и Ютриды. Солдаты двигались мимо. Слоны уже топали за нашими спинами, и я представлял, как мне в шею впиваются огромные бивни. Все кашанские племена в разноцветных одеждах, а также потоки всадников в простых кольчугах хазов неслись между юрт убивать, насиловать, грабить и брать рабов. И быстрая смерть была здесь самой великой милостью. Наконец, передо мной появилась стоящая на холме юрток, к которой я так стремился. Йотриды и силгизы стреляли с холма, значит, сердары сюда не прорвались, но я сомневался, что это надолго. «Не стреляйте!» — прокричал я. «Пули не пробьют, доспехи на моей груди, но могут ранить мальчика». Позади грохотали выстрелы зембуреков и топот слонов. Я велел мальчику подниматься на холм, пока силгизские стрелки били по слонам под таким углом, что снаряды летели много выше его головы. Сам я поднял руки в знак того, что не представляю угрозы. Мы упорно взбирались наверх, поскальзываясь на песке, пока не достигли их линии обороны и с обеих сторон пули свистели над нашими головами. Я вытолкнул мальчика за линию огня и сказал «Беги и не оборачивайся». Мальчик трясся и обливался слезами. Я уже снял перчатку и собирался дать ему пощечину, чтобы привести в чувство, но он повернулся и побежал на другой край бархана. Задыхаясь до хрипа, я пошел дальше. Мои ноги едва не плавились. Я добрался до роскошной юрты, охраняемой отрядом силгизов и тридов. Все наставили на меня аркибузы. Я узнал Гогберка. Страшный шрам на его лице был наполовину скрыт кольчужным шлемом, расписанным виршами. — Мне известно, где пробоина в твоих доспехах, — объявил он. — Любой из нас с радостью отдаст жизнь, чтобы ткнуть в нее чем-нибудь острым. Я поднял руки. «Сади там? Не твое дело. Она моя. Только попробуй остановить меня, и я...» «Пусть войдет», — сказал голос из юрты, стоявшей рядом. Голос Сиры. Гогберг, как по волшебству, захлопнул рот и, подчиняясь приказу Сиры, указал мне на вход. Я свернул к меньшей юрте, раздвинул полок и вошел.